Опричные земельные мероприятия явились закономерным продолжением земельной политики, проводившейся с начала 60-х годов. Главные удары опричнины были обращены против высшей титулованной знати князей ростово суздальских Оболенских и так далее. Таким образом, в своем первоначальном виде опричная политика имела четко выраженную антикняжескую направленность. Гонения против вождей боярской оппозиции внесли заметное опустошение в ряды Боярской думы. В числе лиц, казненных опричниками, либо отправленных царем в монастырь, ссылку или тюрьму, находилось семеро бояр, двое окольничих и один думный дворянин в чине кравчева. В первые же месяцы опричнены ее жертвами стал каждый четвертый или пятый член боярской думы. Оборотной стороной опричных репрессий были земельные конфискации опричнены, попытки ограничить родовое землевладение титулованной знати, предпринятые правительством накануне опричнины в связи с созданием уложения княжеских вотчинах 1562 года получили свое завершение в массовых конфискациях княжеских водчин в начале опричнины. В этом смысле мы употребляем термин «опричная земельная реформа» применительно к царскому указу о Казанской ссылке, однако термин «земельная реформа» оказывается неудачным с точки зрения оценки последующего развития опричнины. Главнейшим результатом опричных репрессий – явилось отчуждение в пользу казны весьма значительной части родового землевладения князей Ростова-Суздальских, Ярославских и Стародубских, возглавлявших княжеско-боярскую оппозицию и занимавших наиболее влиятельное положение среди высшей титулованной знати, в известном смысле введения опричнины, Знаменовало собой крушение княжеско-боярского землевладения. Катастрофа была столь велика, что никакие последующие амнистии и частичный возврат родовых земель опальным князьям не могли ликвидировать последствий этой катастрофы.